Глава 9. Свет, мой зеркальце, скажи. Заболевание и симптом – индивидуальная конструкция с множеством мелких нюансов в каждом случае. Мы смотрим на них через призму химико-физических возможностей разума, души, духа, чувств, но и через историю отца и матери. Чтобы реагировать соматически, болезнью или симптомом, нужна приученность тела делать именно так например все плачут и я плачу или все не плачут и я не плачу я научаюсь не плакать а сдерживаться мне сказали нельзя запретили или даже наказали поколение назад а два и подавно проявление чувств не одобрялось мы учились жить а для большинства людей задача была еще сложнее — не жить, а выжить. В выживании чувство — фактор мешающий. Они все портят, и люди учатся с раннего детства их избегать. В этой аудиокниге я тысячу раз повторю. Вытесненные и подавленные чувства, не отреагированные там и тогда, где для них было место, превращаются в боль и симптом. Чувство родилось, ведь вы живы. Чувство — это реакция на то, что с вами происходит. Оно всегда рождается в теле, но если чувство выражено не было... На двери замок или тяжелая крышка на кастрюле, запрет, печать, колючая проволока, значит, чувству не вырваться, не оставить вас. Оно бьется, запертое, как птица, залетевшая в комнату, ломая крылья и разбивая голову. В какой-то момент борьба прекратится, или внутренняя птица разобьется окончательно и упадет без сил. Чувства, оставленные внутри, не исчезают, не растворяются, не трансформируются, не превращаются в кал или мочу, как многие думают. Они превращаются в боль. Болезнь, симптом, в комок, в горле, плиту, на груди, перемычки, затрудняющие вдох и выдох, в камни, в почках и желчном пузыре, в опухоли, миомы, кисты и новообразования. В лишний вес отложения солей, в корки и коросты чувства превращаются, их не остановить. Внутри человека столько всего намешано, чувство не единственный жилец. Если ваша мать не горевала о своей матери или отце, горевать станете вы. Будете в недоумении, откуда столько горя и тяжести в вашей невзрослой жизни, со временем, Узнаете, что ваш симптом — это горе вашей матери об ее отце, с которым она не была знакома. Или мать, впустив любовницу отца в свою жизнь, не злилась на нее, решив, что так лучше для всех. Но она ошибалась, ибо теперь в вашей жизни будет очень много злости. Злости, для которой повод не нужен, ведь это не ваша злость, а мамина. Все чувства, которые не прожиты в одном поколении, будут прожиты в другом. Это как бомбы замедленного действия, особые устройства с часовым механизмом, которым положено взорваться в определенный день и час в вашем теле. «Почему же в моем?» — спросите вы. «Я же тут ни при чем?» — это частый вопрос о причинах болезни детей. Ребенок только родился, а у него уже тяжелое заболевание. Как же так? Он же ангел, он же не успел согрешить и на совершать ошибок. У детей нет проблем, есть проблемы у их родителей. Ребенок, родившийся с заболеванием, явный признак, что до сего момента родители категорически отказывались смотреть на проблему, которая существует очевидным образом. Подробнее о детских болезнях слушайте в соответствующей главе. Мы уже говорили о целостности, которая влияет на исцеление. Интегрировали в себя части и соглашались с объединенностью. Папа и мама — это то, с чего все начинается. Они отражены в теле, и через согласие с их присутствием внутри нас можно будет выздоравливать. Чтобы что-то отрицать, «Нужно это признать», — верт Хеллингер. «Вам совсем не обязательно болеть мамиными болезнями или страдать папиными недугами, быть несчастными, как они, и умирать в их возрасте, полнеть, мерить сахар, страдать от повышенного давления или алкоголизма. Вам не обязательно быть ими. Вы можете быть собой». имея собственное здоровье и ощущения в теле. Вы можете позаботиться о себе, даже если они не научили вас это делать. Вам не нужно умирать от рака в том же возрасте. Необходимо просто признать то, что есть. Вы можете оставить себе все чувства без нелепых попыток что-то принять, ибо в принятии есть противоречие, где вам нужно сказать «да» тому, чему раньше вы всегда отвечали «нет». Упражнение не зовет вас в принятие. Оно приглашает в согласие с тем, что вы такие, какие есть, в связи с тем, что у вас эти — отец и мать. А дальше начинается творческий процесс под названием «жизнь», где вы можете позаботиться о себе наилучшим образом, даже если так никогда не делали. Ваши родители. Упражнение. Оно приоткроет вам смысл многих процессов внутри. Станьте перед зеркалом во весь рост. Можете раздеться или остаться в облегающей одежде, в нижнем белье. Начните рассматривать себя с целью обнаружить следы папы и мамы в вашей внешности. Выписывайте в дневник все, что имеет явную принадлежность. Глаза, как у папы, волосы мамины, все что угодно, прыщи, неровная кожа, длина ног или форма ногтей, кожные реакции, типа красноты или пятен, все, что от них. Сделайте вывод относительно своей принадлежности и запишите его. Примеры выводов, которые могут возникнуть. «Я сделала все, чтобы быть не похожей на родителей. Я похожа на папу, я похожа на маму. Нас объединяет форма носа, у меня те же кожные проявления. Я болею так же, как ты, дорогая мама. Я болею в твою честь, мой умерший брат». Я болею, чтобы мама смотрела на меня, а не на мою сестру. Мои болезни и симптомы объединяют меня с отцом, которого я не знала. Или его было слишком мало в моей жизни. Моя похожесть на отца говорит о том, что я его дочь. Мои хронические заболевания делают меня членом моей семьи. Первый вопрос, который чаще всего возникает после упражнения, вопрос об органах, одновременно относящихся к правой и левой части. Или наоборот, не относящихся ни к одной из них. Позвоночник, казалось бы, не относится никуда. У нас есть парные органы, но из-за парности они находятся с обеих сторон. Все не так однозначно, и принадлежность левой части тела к маминой истории, а правой к папиной — лишь небольшая подсказка в поисках истины. Не стоит придавать этому слишком большое значение, но и обесценивать не стоит. Знаете, бывают люди, а может, это вы, которые не хотят быть похожими на родителей. Их раздражает и даже злит малейшая идентичность. Выполняя упражнение, глядя на себя в зеркало, Размещая таким образом папу и маму в себе, заметьте, насколько вы согласны, разрешаете папе и маме быть внутри вас с их историями и проблемами.